Глава 13. Прошло время. Забравшись на подоконник, я прижалась головой к холодному стеклу и задумчиво наблюдала, как пушистый снег кружевными хлопьями мягко опускается на землю, все укрывая вокруг белоснежным пуховым одеялом. Это было удивительно, потому что пора зимы еще не пришла. Аномалия какая-то, по-другому и не скажешь. Хотя в последнее время вся моя жизнь превратилась в одну сплошную аномальность. Вздохнув, посильнее закуталась в пушистый шерстяной платок, а потом лбом уткнулась в колени. Внутренние сомнения не давали покоя. Можно сказать, что не у меня лишили сна. Согласившись несколько месяцев назад на предложение оборотня дать ему полгода, чтобы он попытался добиться моего расположения, я искренне верила, что время все расставит по местам и по истечении указанного срока просто вернусь домой. Но все запуталось еще сильнее. Герман оказался интересным собеседником, он умел красиво ухаживать и, окутал меня невероятной заботой, и вниманием, устраивал приятные и необычные сюрпризы, и в моей душе стали пробуждаться чувства к нему. Робкие, осторожные, непонятные даже мне самой. После ситуации с Матвеем я безумно боялась вновь совершить ошибку, и поэтому старалась не поддаваться эмоциям и смотреть на все со стороны. Отрицать того факта, что Герман меня по-своему любит, я не могла. Его взгляд был наполнен неподдельным обожанием и искренним восторгом. «Оборотень смотрел только на меня», и других женщин для него действительно не существовало. Но нельзя было закрывать глаза на тот факт, что он, как ни крути, по своей сути являлся диктатором. И найти компромисс часто было очень сложно. Иногда просто невозможно. Например, он решил, что его подарки должны быть исключительно дорогими. Но я каждый раз, принимая очередное ювелирное украшение, чувствовала себя так, будто меня покупают. Попытка объяснить это Герману ни к чему не привела, как и попытка отказаться от подарка. Оборотень все и всегда решал сам. Да, он мог спросить моего мнения, но не более. И чаще всего его не учитывал. Рядом с ним мне стало казаться, что я проживаю чужую жизнь, и это меня пугало. Я работала в его компании, жила в его особняке, и даже все мои вещи были из его магазина. Полная и абсолютная зависимость, которая угнетала и раздражала. Даже как ты поймала себя на мысли о том, что я — это не я. Иногда желание вернуться домой было настолько сильным, что слезы наворачивались на глаза, И в такие моменты я осознавала, что свою совместную жизнь вместе с Германом не вижу. Но и без него тоже. Уйти или остаться? Вот тот вопрос, который мне никак не давал покоя. У меня пока было время на размышления, но с каждым днем его становилось все меньше. Я никак не могла понять саму себя. Будильник на мобильном телефоне пропеликал несколько раз. Соскочив с подоконника, отключила его и направилась в гардеробную. Кружевное белье, колготки, темно-синее платье, высокие сапоги-чулки, легкий макияж. На то, чтобы собраться, у меня ушло совсем немного времени. Работать в офисе Германа мне нравилось. Я подружилась с Дариной. Мы часто вместе пили кофе и болтали обо всем. Да и другие сотрудники тоже давным-давно перестали на меня подозрительно смотреть и относились ко мне с дружелюбием. Правда, все особи мужского пола из-за бешеной ревности своего босса предпочитали держаться от меня на почтительном расстоянии. Но, может, это было и к лучшему, потому что я так и не смогла привыкнуть к тому, что оборотни-мужчина постоянно принюхиваются ко мне. Прихватив сумочку, направилась к двери, но потом вернулась, решив взять какую-нибудь куртку. Но в моем гардеробе были лишь тонкие из кожи, пиджачного типа. Пришлось брать одну из них. Кстати, в мире оборотней не было натуральной кожи и меха. Все только искусственного происхождения. Но такого качества, что если не знаешь, никогда не догадаешься. У меня даже закралась каверзная мысль, что в моем мире половина натурального меха именно отсюда. Спустившись в гостиную, увидела Германа, который уже колдовал у стола, готовя для нас двоих завтрак. «Доброе утро!» – поздоровалась я. «Привет!» – он махнул рукой. «Ты будешь блинчики или булочку?» «И то, и другое!» – рассмеялась я, присаживаясь на стул. Тут же передо мной появилась тарелка с блинчиками и корзинка с круглой выпечкой, а также блюдце с мясной нарезкой и чашка кофе. «Балуешь ты меня?» – улыбнулась я. «Нет», — Герман покачал головой. «Просто забочусь. Мне нравится готовить тебе завтраки». Он наклонился, поцеловал меня в макушку и сел на соседний стул. «Скажи, а что это за чудеса такие? Ещё вчера было тепло, а сегодня идёт снег», — поинтересовалась я. «Особенности климата». Мой собеседник пожал плечами. «Полгода жара, вторую половину холод». «Кстати, у меня есть для тебя подарок». И тут я подавилась кофе и зашлась в кашле. «Ты чего?» Герман несколько раз ощутимо ударил меня по спине. «Ты как?» Отдышавшись, прохрипела. «Меня твои подарки уже пугают, если честно». «Почему?» Искренне удивился он и так посмотрел на меня, что сразу стало ясно. Он не играет и действительно не понимает, о чем я говорю. Вздохнув, решила в шуточной форме еще раз объяснить ему, что мне не нравится. «Да потому что от твоего телефона с бриллиантами Дарина была в шоке, а от перстня вообще чуть в обморок не упала. Твои дорогущие подарки шокируют не только меня, Герман». «Поймей ты уже, наконец. У меня одно желание. Сдать все, что ты мне подарил в банковскую ячейку под надежную охрану». Оборотин расхохотался, а потом хитро произнес. «Уверен, в этот раз все будет по-другому. И подарок тебе понравится». «Да?» «Не знаю». Укоризненно покачала головой. «Ну что сказать. Если честно, я пришла в восторг». Короткий коричневый рыжий полушубок из невероятно мягкого меха был чудесным. Даже можно сказать восхитительным. Теплым, удобным и очень красивым. Я крутилась перед зеркалом в холле и никак не могла налюбоваться. «Спасибо!» — искренне я поблагодарила Германа. «Какой замечательный подарок!» «Спасибо!» «Так и знал, что тебе понравится!» Оборотень со спины обхватил меня за талию и прижал к своей груди. «Ты красавица!» — выдохнул он, рассматривая наше отражение. «Спасибо!» Обернувшись, приподнялась на носочке, чтобы поцеловать его в щеку, но он резко повернул голову, и наши губы соприкоснулись. Наш поцелуй был долгим. Неспешным, головокружительным и таким сладким. Обнимая Германа за шею, я таяла от его прикосновений, буквально растворяясь в невероятных эмоциях, охвативших меня. На некоторое время я даже забыла обо всём, и поэтому осторожное покашливание заставило меня вздрогнуть. Отпрянув от Германа, увидела Викторию, которая с довольной улыбкой смотрела на нас. «Привет!» — как ни в чём не бывало, поздоровался Герман. «Что-то ты сегодня рано. Доброе утро!» «Хочу побыстрее закончить все дела и пробежаться по лесу, размять лапы. Погодка чудесная». «Хорошая мысль», — обороте накинул строгое чёрное пальто и посмотрел на меня. «Идём? Или, может, сегодня прогуляем работу?» «Подстрекатель», — предразнила его я. «Ты босс, а я твоя подчинённая? Что подумают мои сослуживцы, если мы вместе не явимся на работу?» «Подумают, что у нас роман», — Герман хохотнул. «И они будут недалеки от истины». «Ты неисправим». Я выскочила из холла на улицу. Замерев на верхней ступени крыльца, глубоко вдохнула морозный воздух. Почему-то примлекнула мысль о том, что, наверное, в моем мире сейчас идут дожди. Невольно вспомнила о ляльке. Я уже безумно соскучилась. Так хотелось с ней поболтать. Обо всем рассказать, обсудить плешивого оборотня, выслушать ее советы, да просто в конце концов напиться вдвоем, а потом всю ночь орать в караоке хиты прошлых лет. Как же мне этого всего не хватало. «О чем задумалась?» — поинтересовался Герман. «Почему грустишь?» «Всё в порядке», — отмахнулась я, не желая пускать никого к себе в душу. «У тебя от меня тайны?» «Как и у тебя», — насмешливо посмотрела на оборотня. «Сколько раз я просила рассказать, как происходит перемещение между мирами? И что?» Каждый раз нелепые отговорки. «Ух, и любопытная покачал он головой. «Идём в машину. Сейчас всё расскажу. Добилась своего». Довольно улыбнулась. «Зачем мне была нужна эта информация? Не знаю. Просто хотелось всё знать». Едва мы выехали, я вопросительно посмотрела на Германа. Тот, укоризненно покачав головой, стал рассказывать. «Думаю, ты уже поняла, что мы живем довольно скрытно, и поэтому в центр портального перемещения пускают не всех желающих. По большому счету, этот мир закрыт для оборотней, и переходами пользуются лишь альфы стаи, члены их семей и доверенные люди. Помнишь первый мой подарок?» «Конечно. Я прикоснулась к прозрачному камешку. Он мне очень нравится, потому что...» «Этот кулон и цепочка скромные», — продолжил за меня Герман. «Да, и даже не собираюсь это воскрывать», ехидно высказалась в ответ. «Знаешь, это невзрачное украшение очень ценно, и я рад, что оно пришлось тебе по душе». Удивленно приподняла брови, но задавать вопросы не торопилась, прекрасно зная, что если Герман начал говорить, то расскажет все подробно. Кулончик только на первый взгляд обычный. На самом деле этот камень очень необычный. Редкий бриллиант, который прошел специальную обработку. Такое украшение есть только у членов главенствующей семьи нашей стаи. «У меня...» Он показал цепочку на своей шее, у отца и матери, теперь и у тебя. Поэтому, если ты покажешь его охранникам у центра портального перехода, тебя без вопросов пропустят. А там подходишь к арке, выбираешь направление. Делаешь шаг, и ты в другом мире. Все очень просто. Правда, у людей нет животной сущности, и понять, кто на самом деле пришел из другого мира и должен вернуться обратно, они не могут. Поэтому там нас встречают и провожают специальные люди, те, кто в курсе обо всех делах портала и имеют к нему непосредственное отношения. Просто так из вашего мира в наш попасть невозможно». «Неужели украшения нельзя подделать?» Удивленно уточнила я. «Понимаешь, Лунария напитывает их своей силой, и любой оборотень поймет, что это родовое украшение, а не обычная подделка». «Знаешь, мне уже хочется познакомиться с Лунарией. Я столько о ней слышала. Какая она?» «Особенная». Герман улыбнулся. «Ты с ней когда-нибудь обязательно познакомишься?» «Ты о ней так говоришь? С нежностью, что ли?» «Просто она много сделала для моей семьи и, в частности, для меня. Ведь она смогла отыскать мою истинную пару — тебя. Лунария действительно особая». «Ну да», — хмыкнула. «Как же я могла забыть, что именно благодаря ей меня чуть не утопили в ледяном озере?» «Прости за это». Герман быстро наклонился и поцеловал меня в висок. «Ты моё сокровище. Кстати, не хочешь вечером прогуляться по округе? Хочу размять лапы, а ты сможешь насладиться красивым зимним видом. Что скажешь?» «Хочу». Я закивала головой. Никогда не была в заснеженном лесу. Тогда договорились. Герман, как всегда, остановился на парковке у офиса и помог мне выйти из машины. Внезапно его взгляд задержался на моих ногах, и он пробормотал. «Нам надо заехать и купить тебе тёплую обувь. А то заболеешь. Что я потом делать буду?» Я улыбнулась. Вот чего было не отнять у оборотня, так это заботу о моём здоровье. Он всегда внимательно следил за моим питанием, контролировал, одет ли я по погоде, да и вообще в этом плане относился ко мне как к хрустальной вазе. Если честно, было очень приятно. Поднявшись в офис, Герман сразу направился в свой кабинет, а я, раздевшись, проверила сегодняшний распорядок дня. У него было назначено какое-то сверхважное совещание, запланированное на несколько часов, а значит, некоторое время я буду относительно свободна. Для начала выпила с Дариной чашечку кофе, затем разобрала документы с предыдущего дня, разложила в компьютере по папкам все поступившие отчеты, проверила почту. Распечатала несколько договоров, о которых просил Герман, и ближе к обеду заскучала. Когда в дверь постучали, если честно, я от радости аж подпрыгнула, подумав, что это вернулся Герман. Но нет, это была всего лишь его секретарь. «Чем занимаешься?» — поинтересовалась она. «Ничем?» — пожала плечами. «Босс наш не вернулся?» «Нет». Девушка покачала головой. Я относила бумаги в конференц-зал и видела, как принесли заказ из ресторана. Думаю, сейчас пообедают и продолжат решать свои деловые вопросы. «Кстати, а ты поесть не хочешь?» «Хочу», — призналась я. «Давай вместе пообедаем. Мой парень сегодня тоже занят», — предложила Дарина. Как-то повелось что с Германом мы всегда обедали вместе в ближайшем ресторанчике. Но сегодня я даже не знала, как поступить. С одной стороны, оборотень всегда был против моих одиночных прогулок. С другой — неужели мне сидеть голодной до вечера? «Ай, пошли!» Я махнула рукой и потянулась за сумочкой. «Куда пойдем?» Уточнила я у Дарины, едва мы покинули здание офиса. Герман говорил, что у вас есть специальные заведения, в которых обедают исключительно женщины. Никогда в таких не была. Есть. Девушка улыбнулась. Их в основном посещают замужние дамы, чтобы не нервировать своих мужей-ревнивцев. Мужчинам вход туда категорически запрещен. Но в них всегда довольно скучно. Мне нравится общаться с противоположным полом. Ловить на себе восхищенные взгляды, как и заводить новые знакомства. А твой парень тебя не ревнует? Удивилась я. Ревнует. Усмехнулась она в ответ. Ещё как ревнует. Но мы не являемся истинной парой и пока не связаны узами брака. А значит, я имею право пользоваться своей свободой так, как считаю нужным. Я удивлённо приподняла брови, но промолчала. Если честно, позиция девушки мне показалась странной. Вроде Герман говорил, что его секретарь встречается с парнем из отдела логистики. Они постоянно вместе обедают, а оказывается, она к их отношениям относится не так уж и серьёзно, рассмотрит в сторону других мужчин. Хотя, может, дарины и права. Оборотни довольно ревнивы, и пока есть возможность выбирать себе спутника, то почему бы ей не воспользоваться? «Ты что, замолчала?» Девушка насмешливо посмотрела на меня. «Я тебя шокировала?» «Нет», — рассмеялась в ответ. «Не выдумывай ерунды. Лучше скажи, куда мы пойдем обедать?» «Ну, никаких кафе исключительно для женщин поблизости нет. Тратить время на дальнюю дорогу не вижу смысла. Думаю, нам надо быстро пообедать да возвращаться в офис. Поэтому предлагаю сходить в обыкновенную кафешку. Что скажешь?» Я задумалась. С одной стороны, в словах Дарины был здравый смысл. Ехать далеко ради получасового обеда — полнейшая глупость. С другой — неважно, в каком кафе мы будем обедать. Германа все равно не понравится, если я покинула офис, а не сделала заказ из ресторана. И поэтому будет лучше, если он об этом не узнает. «Знаешь, ты права. Давай быстренько пообедаем и вернемся в офис». Согласилась я и только хотела предложить сходить в кафе, в котором мы с Германом обычно обедаем, как Дарина выпалила. «Я знаю одно замечательное место». Там очень уютно, быстро и вкусно готовят, а еще подают невероятные десерты. Особенно мне нравится фруктовая корзинка из песочного теста со взбитыми сливками и карамелизированной малиной. Потрясающе вкусно. «Ты так рассказываешь, что уже слунки потекли», улыбнулась я. «Тогда идем». Мы свернули с основной улицы в соседний переулок. Пересекли какую-то площадь, прошли через сквер. Всю дорогу Дарина развлекала меня разговором, иногда отвлекаясь на свой телефон и отвечая на чьи-то сообщения. Поймав мой удивленный взгляд, пояснила. Подключила рабочую почту, чтобы не упустить что-то важное. «Понятно», — кивнула я, подумав, что Герману повезло с секретарем. Мы свернули в очередной сквер, и тут я увидела впереди блестящий купол здания портального перемещения. И ко мне пришло осознание, что мы находимся в парке фонтанов. Просто вошли в него не через центральный вход. «А далеко еще идти?» — удивленно уточнила я, понимая, что данное место от офиса находится на довольно приличном расстоянии. «Нет, уже пришли». Дарина показала на небольшое одноэтажное здание из тёмного кирпича, окружённое заснеженными кустами. «Надеюсь, тебе понравится». Летняя площадка была абсолютно пуста. Лишь большой снеговик в углу, словно верный страж, охранял это место. В окнах, украшенных еловыми ветками, мигали разноцветные огоньки. Сразу вспомнился Новый год и неповторимый аромат мандаринов. «Уже нравится», — произнесла в ответ, размышляя, «почему моя спутница не сказала, что мы отправляемся в парк фонтанов». Зачем Дарина соврала, что кафе находится поблизости, я так и не поняла. Мы вошли вовнутрь и заняли один из столиков. Интерьер кафе был изысканно оформлен в теплых тонах. В зале звучала тихая, чарующая музыка. Здесь было уютно и как-то по-домашнему. За барной стойкой стоял бармен. Он же оказался официантом. Меню действительно оказалось богатым. Широкий ассортимент салатов и закусок, большой выбор мясных и рыбных блюд, а также десертов. Официант тщательно записал наш заказ и поспешил отнести его на кухню. Внезапно Дарина поднялась. «Сейчас вернусь». «Ты куда?» – удивилась я. «Схожу по пудрю носик. «Хорошо», – кивнула я. Моя спутница удалилась, а я стала лениво осматриваться по сторонам. Удивительно, но посетителей кроме нас не было. Мне это показалось довольно странным. Но особого значения этому факту я не придала. Все-таки зима, и для многочисленных гостей явно не сезон. Через окно я стала рассматривать парк. Фонтаны отключили. Сейчас он пустовал, и даже редких прохожих почти не было. Сквозь естественное ограждение в виде заснеженных кустов просматривался вход в парк и центральная аллея. И именно на ней я увидела его. Давида. Бурого волка, с которым когда-то сцепился Герман. Этого мужчину я не забуду никогда, как и тот ужас, что пережила по его вине. Он стал первым оборотнем, который проявил по отношению ко мне дерзость и некоторую агрессию. И ничего хорошего от нашей новой встречи я не ждала. Страх волной поднялся внутри меня, и появилось только одно неконтролируемое желание. «Бежать и как можно скорее». Затаив дыхание, я наблюдала за ним, а он тем временем быстрым шагом шел по аллее вперед, разговаривая с кем-то по телефону, постепенно приближаясь к кафе. Понимая, что волчара через окно может меня увидеть и узнать, и тогда проблем точно не избежать, я, подхватив сумочку, направилась в дамскую комнату, решив там спрятаться. Но едва подошла к двери, услышала тихий голос Дарины, которая отчетливо произнесла, «Да, Давид, мы в кафе. Я все сделала так, как мы договорились». «Нет, она ничего не заподозрила». И мне все стало понятно. Времени на размышления не было. Схватив с вешалки шубу, я нырнула за барную стойку и быстро спросила у опешившего официанта. «Где запасной выход?» «Там», – пробормотал он, испуганно показав на дверь. Я скользнула за нее и оказалась на кухне. Повсюду витали невероятные ароматы. На плите и в что-то жарилось, а в больших кастрюлях булькали супы. На меня никто не обращал внимания, все были заняты своим делом. «Где выход?» — дернула ближайшего мужчину за рукав. Он обернулся, окинул меня удивленным взглядом и показал на дверь, которую я не заметила. «Спасибо!» — быстро побежала к ней, на ходу натягивая шубу. Повара провожали меня изумленными взглядами, но мне сейчас было не до них. Выбравшись на улицу, помчалась к ближайшим кустам и, протиснувшись между веток, оказалась за пределами кафе. Куда бежать я не знала, поэтому просто бросилась между деревьев в ту сторону, где виднелся сияющий купол центра портального перемещения. Я осознавала, меня будут искать и найдут очень быстро, с их чертовым чутким обонянием. Успею ли я скрыться? И тут меня что-то толкнуло изнутри, и я поняла, что надо делать. Но мне нужно было где-то спрятаться. Но где? Обернувшись, услышала неподалеку какие-то крики и почему-то сразу поняла, что это мои преследователи. Ускорившись, бросилась вперед. До центра портального перемещения оставалось совсем немного, но я понимала, что могу не успеть. И тут я увидела детскую площадку, а на ней горку в виде домика. Недолго думая, нырнула в него и трясущимися руками достала из потайного кармашку сумки свои волшебные духи. Вот они и пригодились. Я щедро намазала лицо, руки, шею, а остаток вылила на волосы и одежду, надеясь, что они помогут мне скрыть свой запах. Идиотка! Сколько раз мне Герман говорил не ходить никуда одной! Злилась, обижалась и сама нашла неприятности. Мысленно ругала себя, пытаясь отдышаться. И тут услышала где-то рядом скрип снега и топот. Затаив дыхание, замерла, прислушиваясь к происходящему снаружи. «Давид, мы ее потеряли!» Внезапно раздался мужской бас совсем рядом. «Что ты орешь? Не знаю, куда она делась!» Я не слышала, что говорит Давид, но было и так понятно, что он в ярости. «Нет, мы бежали по запаху, а потом он потерялся. Думаю, она рванула на соседнюю аллею, мы просто не заметили. Сейчас вернемся и все там обыщем». На несколько мгновений наступила относительная тишина, а потом я услышала «следы!» «Давид, ты издеваешься? Здесь детская площадка, парк, да тут все истоптано». «Да откуда я знаю, куда она делась? Надо было лучше за ней в кафе приглядывать. Кто же думал, что она такая шустрая?» «Так, орать прекращай. Не нервничай, парк окружен. Эта девка отсюда не выберется. Мы ее скоро найдем». «Да, уверен. До связи». Разговор на несколько мгновений стих, а потом я услышала. «Ребята, возвращаемся. Надо обыскать соседние аллеи». Уверен, она спряталась где-то там. Главное, ее не упустить. «Арман, а как выглядит эта девка?» «Человек. Блондинка, видимо, очень шустрая». Послышалась в ответ. «Смотрите внимательно. Убежать далеко она вряд ли могла. Скорее всего, где-то затаилась. Обыщите все вокруг, ее необходимо найти. Давид просто в ярости». Послышались спешные шаги, скрип снега, и вскоре все стихло. Некоторое время я сидела, боясь пошевелиться, а потом осторожно выглянула из своего убежища и увидела, как удаляются мои преследователи в сторону кафе. Достав телефон, стала пытаться дозвониться до Германа, но оператор раз за разом отвечал мне, что абонент недоступен. Я начала набирать номер Виктории, чтобы ее попросить о помощи, и тут связь пропала. «Черт!» – прошипела я, понимая, что не смогу никому сообщить о случившемся, как и о своем нахождения Стало понятно, что надеяться мне не на кого, только на себя. Посильнее закутавшись в шубу, почувствовала, как замерзли ноги. Скептически посмотрев на свои сапоги-чулки, вздохнула. Однозначно для длительных прогулок в заснеженную погоду они не подходили. Сидеть в своем убежище до бесконечности я не могла, понимая, что рано или поздно кто-нибудь догадается осмотреть детскую площадку, и тогда меня точно найдут. Надо было как-то выбираться. Осторожно покинув укрытие, стала размышлять, куда идти. Для начала решила дойти до ближайшей аллеи и оттуда попытаться добраться до выхода, надеясь, что мне удастся проскользнуть незамеченной. Но, едва я сделала несколько шагов, вдалеке увидела группу мужчин. Обернувшись, поняла, что и обратной дороги для меня нет, так как к детской площадке быстрым шагом двигался сам Давид. На секунду наши взгляды столкнулись. Я побежала. Не оглядываясь, не останавливаясь, не позволяя себе ни минуту промедления, мчалась вперед, понимая, что попала в огромную переделку. От Давида хорошего вряд ли стоит ждать. Он хочет достать Германа, а его слабым местом была я. Если окажусь в лапах бурого волка, он своего не упустит. Не знаю, откуда во мне взялись силы, но я успела добежать до здания портального перемещения. Заскочив за забор, стала быстро подниматься по широкой лестнице, перепрыгивая через ступеньки, на ходу расстегивая шубу, чтобы показать родовое украшение Германа. Шанс на мое спасение. широкоплечие охранники сурового вида преградили мне дорогу. «Помогите!» – прошептала я. «Помогите мне!» «Это моя жена! Задержите ее!» – услышала мужской крик позади себя. «Держите ее!» «Я принадлежу стае белых!» Едва не плача, прошептала я и показала кулон. «Пропустите! Вы обязаны меня пустить!» И мне тут же освободили путь. «Расскажите, альфы стаи белых, что здесь произошло?» Крикнула я и бросилась к двери. Залетев в зал, увидела на стене странный рисунок в виде арочного моста. А там подходишь к арке, выбираешь направление. Делаешь шаг, и ты в другом мире. Все очень просто. Слова Германа звучали эхом в голове. Подбежав к стене, увидела на ней экран некоторое подобие планшета и красную кнопку. Как только я нажала на нее... появилось огромное изображение клавиатуры. Набрала на ней название своей страны, и тут же высветился список городов, среди которых был и мой. Едва я на него нажала, стена передо мной замерцала, а потом и вовсе стала прозрачной. Обернувшись, увидела, что в зал забежал Давид. Выбора у меня не осталось. И я, зажмурившись, сделала шаг вперед.